Глава 10. Другого способа войти или выйти из верхнего сада сан сальваторы кроме как через застекленные двери столовой или холла, не было, а они, к сожалению, располагались по одной стороне. Так что пройти через них из сада незамеченно не было никакой возможности. Непременно наткнешься на особу, встречи с которой как раз и стремишься избежать. И сад тоже был маленький, прямоугольный, спрятаться некуда. Все деревья Иудина, Тамариск и Пиния росли возле низкого парапета. За розовыми кустами тоже не скроешься. Шаг вправо, шаг влево, и вот ты на виду». Только на северо-западном углу крепостной стены было местечко, что-то вроде отростка или петли. В старые неспокойные времена его наверняка использовали как наблюдательный пункт, где можно было сидеть незамеченный, потому что между ним и домом густо росла волчья ягода. Скреп, предварительно осмотревшись и убедившись, что за ней никто не наблюдает, перетащила на это место свое кресло. Двигалась она тихонько на цыпочках, будто намеревалась совершить грех. На стене была еще одна такая площадка, как в северо-западном углу, и хотя вид оттуда открывался еще более захватывающий, на залив и очаровательные горы Замедзага она была у всех на виду. Ни кустов, ни другого укрытия. Так что она устроилась на этой северо-западной площадке, где до нее никто не доберется, подсунула под голову подушечку, а ноги очень удобно положила на парапет. Если смотреть с деревенской площади, они казались двумя белыми голубками на стене. И подумала, что уж здесь ее точно никто не найдет. Миссис Фишер отыскала ее и тут, ведомая запахом сигарет. Утратившая бдительный скреп об этом не подумала. Миссис Фишер сама не курила, и потому остро чувствовала, когда курят другие. Резкий запах ударил ей в нос, стоило выйти из столовой. После ланча она вознамерилась выпить в саду кофе. Она приказала Франческе накрыть ей кофе в тени рядом с дверью в столовую. И когда миссис Уилкинс, увидев, что туда несут столик, напомнила ей весьма, по мнению миссис Фишер, навязчиво и бестактно, что леди Каролина хотела побыть в одиночестве, миссис Фишер, и с каким достоинством, ответила, что сад общий. Так что она вышла и мгновенно поняла, что леди Каролина курит. Сказав себе, ох уж эти современные молодые женщины, она отправилась на поиски. Трость теперь, когда она откушала, уже не представлялась такой помехой для активных действий, какой была до того, как пища была надежна, как однажды сказал Браунинг. Но Браунинг ли? Нет, точно Браунинг. Она вспомнила, как эта фраза ее насмешила. Ну да, до того, как пища была надежно поглощена. «Никто же не способен так ее развеселить», — думала миссис Фишер, уверенно направляясь к зарослям волчьей ягоды. «Мир стал ужасно скучным, совершенно утратил чувство юмора. У этих, конечно, имеются свои шуточки. Наверняка имеются, раз панч выходит по-прежнему. Но что это за шутки?» «Теккерей в своей неподражаемой манере сделал бы из нынешнего поколения фарш». Это поколение и не подозревает, как нужна ему бодрящая сила язвительного пера. Они, а ей об этом говорили, даже не ценят теккеры. Что ж, она не может наделить их всех глазами, чтобы видеть, ушами, чтобы слышать, сердцем, чтобы понимать. Однако она может вразумить хотя бы леди Каролину, олицетворяющую собой все это поколение. «Я слышала, вы нехорошо себя чувствуете», сказала она, стоя у узкого прохода на площадку с непоколебимым видом человека, твердо решившего принести добро неподвижно распростертый и вроде бы дремлющий скреп. Голос у миссис Фишер был низкий, почти мужской. В ней вообще проскакивали те странные мужские черты, что порой появляются в женщине на склоне лет. Скреп притворилась бы спящей, и у нее получилось бы, если бы ее сигарета лежала на земле, а не была зажата в пальцах. Она совершенно об этом забыла а миссис Фишер не упустила из внимания и, пройдя на площадку, уселась на встроенное в стену узкое каменное сиденье. Немного она может здесь посидеть, но только недолго, пока холод камня не проберется под одежду. Она разглядывала распростертую перед ней фигуру. Несомненно, красивое создание из тех, кто пользовался бы успехом в Фарингфорде. Странно, до какой степени влияет на мужчин, даже великих, внешность. Она своими глазами наблюдала, как Теннисон повернулся спиной, буквально повернулся спиной ко всем выдающимся особам собравшимся в его честь, и уединился у окна с юной девицей, которую никто не знал, которая попала в этот круг случайно и чьим единственным достоинством, если это вообще можно считать достоинством, поскольку досталось оно ей независимо от ее воли была красота. Красота! Что такое красота? Мелькнет и ее, нет! «Можно сказать, минутное дело. К сожалению, пока она длится, она может творить с мужчинами что угодно. Иммунитета против красоты нет даже у женатых. У мистера Фишера тоже случались некоторые жизненные перипетии». «Полагаю, это путешествие вас утомило», — произнесла она своим низким голосом. «Вам необходимо принять какое-то простое лекарство». «Я спрошу Доминика, можно ли купить в деревне касторовое масло?» скрып открыла глаза и посмотрела прямо на миссис Фишер. «Ах», — сказала миссис Фишер, — «я знала, что вы не спите. Если бы вы спали, сигарета упала бы на землю». «Мусор», — добавила она, — «не люблю курящих женщин, но еще больше не люблю мусор». «Ну что можно поделать с такими людьми?» думала Скрэп во все глаза, глядя на миссис Фишер. Она старалась вложить в свой взгляд негодование. Миссис Фишер же видела лишь очаровательную покорность. «Вот и последуйте моему совету», — миссис Фишер была тронута. «Не пренебрегайте им, а то все может обернуться болезнью. Мы же в Италии, сами понимаете, следует соблюдать осторожность. Для начала вам стоит прилечь в постель». Я никогда не ложусь в постель среди дня, рявкнула скреп, но прозвучало это так трогательно, так жалобно, что миссис Фишер невольно вспомнила, как актриса, игравшая маленького Джо в постановке Холодного дома, произнесла ⁇ Только бы мне полежать здесь спокойно, да не гнали бы меня никуда ⁇ И как она, миссис Фишер, со всеми еще девочка, уткнулась головой в красный барх от первого ряда билетажа и разрыдалась в голос. Это было какое-то чудо. Голос Скреп. За десять лет, прошедших с ее первого выхода в свет, он подарил ей все триумфы, какие могли бы принести ум и остроумие, ибо что бы она ни сказала, все казалось значительным и запоминающимся. С такими голосовыми данными ей следовало быть певицей, но Скреп оказалась не способной ни к одному виду музыкального искусства, кроме как к музыке речи. И какой прелестью, какими чарами эта речь обладала! Лицо ее было таким живым, краски его такими выразительными, что ни один мужчина, завидев это лицо, не мог остаться равнодушным. В его глазах мгновенно вспыхивал огонек сильнейшего интереса. Но когда он слышал этот голос, огонек разрастался в ровное, негаснущее пламя. Такое происходило со всеми мужчинами, образованными необразованными, старыми, молодыми, завидными и незавидными представителями ее круга и кондукторами автобусов, генералами и рядовыми. Во время войны ей приходилось особенно нелегко. Епископами и алтарными служками на ее конфирмации случилось несколько удивительных происшествий. Здравомыслящими и неблагоразумными, богатыми и без гроша за душой, блестящего ума и дураками. Не было совершенно никакой разницы, кем и какими они были или как давно и надежно были женаты. Когда они видели ее, в их глазах вспыхивал огонек, а когда слышали, он превращался в неугасимое пламя. Скрэп эта история до смерти надоела. Это приносило одни только неприятности. Поначалу-то ей нравилось. Это ее волновало, она чувствовала себя победительницей. Только подумать, что ни сделай, что не скажи, все принимается на ура. Всему рукоплещут, ко всему прислушиваются. Где бы ни появилось, везде восхищаются. А вернешься домой, и там встречают с нескрываемым гордым обожанием. Нет, это чрезвычайно приятно и легко. Такое достижение не требует ни подготовки, ни трудов, ни учебы. Нет никакой нужды напрягаться. Все, что ей требовалось, просто являться и время от времени что-нибудь произносить. Но постепенно начали сгущаться тучи, и ей пришлось напрягаться. Пришлось прилагать усилия, потому что, как она с удивлением и негодованием обнаружила, ей пришлось защищать себя. Этот взгляд, этот жадный взгляд означал, что ее пытаются присвоить. Некоторые были более робкими и смирными, особенно молодые, но все они так или иначе намеревались ее присвоить и утащить. И она, которая вступила в мир так беспечно, с высоко поднятой головой, с безговорочной верой в каждого, чьи виски были украшены сединой, сначала научилась никому не доверять, затем перестала кого бы то ни было любить, в скорости начала избегать всех а теперь была полна злобы и негодования. Порой ей казалось, что она уже не принадлежит самой себе, что она всего лишь вещь, заветный приз. Эти мужчины. Вокруг нее возникали какие-то ссоры и сцены, она стала объектом непонятной вражды. Эти женщины. А когда началась война, и она, как все остальные, так или иначе оказалась в нее втянутой, это ее совсем добило. Эти генералы... Война доконала скреп. Война забрала единственного мужчину, рядом с которым она чувствовала себя в безопасности, за которого могла бы выйти замуж, и это окончательно отвратило ее от любви. Она ожесточилась. В бессильной злобе она билась в этой сладкой жизни, как оса, застрявшая в лужице меда, и также тщетно пыталась вырваться. Ей не доставляла никакой радости победа над другими женщинами. Ей не нужны были их утомительные мужчины. Кому нужны эти мужчины? Что с ними делать? Ни один не мог говорить с ней ни о чем, кроме всяких любовных штучек. И какими изнуряюще глупыми были эти разговоры. Как если бы здоровому человеку с нормальным аппетитом не давали есть ничего, кроме сахара. «Любовь, любовь!» — само это слово вызывало в ней желание кого-нибудь ударить. «С какой стати я должна вас любить? И почему я...» Изумленно спрашивала она тех, кто пытался, а кто-нибудь все время пытался сделать ей предложение. И ни разу не получила нормального ответа, а только какое-блени. то блени. Глубокий цинизм поглотил бедную скреб. Изнутри она вся словно заиндивила от разочарования, но снаружи оставалась все такой же нежной и восхитительной и продолжала украшать собою мир. Что сулило ей будущее? Она не могла себе его представить. Она не была к нему готова. Она ни на что не годилась. Она растратила все свое время на то, чтобы быть прекрасной. Когда-нибудь она перестанет быть красавицей. И что тогда? Скреп не представляла. Она боялась даже думать об этом. Да, она устала от всеобщего внимания, но, по крайней мере, это состояние, быть в центре внимания, ей было привычно. Ничего другого она никогда не знала. Но перестать быть центром внимания, выцвести, потускнеть, стать незаметной... Наверное, это будет очень болезненно. И однажды начавшись, это будет тянуться годы и годы. Только представить, что большая часть твоей жизни пройдет совсем не так, как надо. Только представить, что старой будешь в два или три раза дольше, чем была молодой. Господи, какая глупость. Все глупо. На свете не было ничего, чем ей хотелось бы заняться. Зато существовали тысячи вещей, которые ей делать не хотелось. Сбежать в тишину, стать невидимкой, если б еще впасть в бессознательное состояние, вот и все, что ей сейчас было необходимо. Но и здесь, даже здесь, ей не давали ни минуты покоя. И эта нелепая женщина, заявляющая только потому, что хочет проявить власть и заставить ее лечь в постели, бред какой-то, пить касторку, что она заболела. «Уверена». Объявила миссис Фишер, почувствовав, что холод камня начинает передаваться ей, что сидеть здесь больше нельзя, что вы поступите разумно. Так пожелала бы ваша матушка. У вас есть мать? В глазах Скрэп появилась тень интереса. Есть ли у нее мать? Если у кого имеется мать, так это у Скрэп. Она не подозревала, что существуют люди, никогда о ее матери ничего не слыхавшие. Она была одной из этих важных маркиз, ведь существуют, и о том никто лучше скреп не знал, маркизы и маркизы, и занимала высокое положение при дворе. Отец тоже в свое время был весьма выдающейся личностью, но его бедняге время ушло, потому что во время войны он совершил несколько серьезных ошибок. К тому же сейчас он здорово постарел, но все-таки оставался весьма известной личностью. Какое облегчение! Какое невероятное облегчение встретить кого-то, кто никогда не знал о ее семье или, по крайней мере, еще не понял, из какой она семьи. Миссис Фишер начала становиться ей симпатичной. Возможно, оригиналки тоже о ней ничего не знают. Когда она подписала свое самое первое письмо им своим именем, великим именем Дестера, в котором словно кровавой нитью, потому что представителей их рода постоянно кто-то убивал, была перевита вся английская история, Она сочла самим собой, разумеющимся, что они знают, кто она такая. Да и когда они встречались на Шафсбере авеню она тоже была уверена, что знают, потому что они не спросили у нее никаких рекомендаций, как, несомненно, поступили бы в ином случае. Настроение у скрэп поднялось. Если никто в Сан-Сальваторе ничего о ней не слыхал, тогда она на целый месяц может избавиться от себя, избавиться от всего с собою связанного. Забыть обо всем, что к ней липло, что опутывало ее по рукам и ногам. Забыть весь этот шум, и, возможно, тогда она поймет, что ей с собой делать. Она сможет по-настоящему подумать, по-настоящему прочистить мозги и прийти к настоящему решению. «Все, что мне нужно здесь», — сказала она, наклонившись в кресле вперед и обхватив руками колени. Глядя на миссис Фишер снизу вверх, потому что каменная скамья была выше кресла, почти с оживлением, так она обрадовалась, что миссис Фишер ничего о ней не знает. «Так это прийти к решению. Вот и все. Это ведь не так уж и много, не так ли? Только и всего». Она смотрела на миссис Фишер и думала, что ее устроит практически любое решение. Главное — ухватиться хоть за что-то, ухватиться крепко, перестать плыть по течению. Миссис Фишер сверлила ее своими маленькими глазками. «Смею сказать», — заявила она, «что молодой женщине вроде вас нужны муж и дети». «Что ж, это один из вариантов, над которыми я должна подумать», — дружелюбно ответила скреп. «Но вряд ли это можно считать решением». «А в данный момент», — сказала поднимаясь миссис Фишер, потому что замерзла, сидя на каменном выступе, — «Я бы не стала на вашем месте ломать голову в поисках решений. Женские головы для размышлений не предназначены, уверяю вас. На вашем месте я бы пошла в постель, чтобы не разболеться». «Я в полном порядке», — ответила скреп. «Тогда почему же вы сказали, что заболели?» «Но я не говорила». «Тогда, получается, я зря беспокоилась, приходила сюда». «А что для вас предпочтительнее, прийти сюда и обнаружить, что я здорова, или прийти сюда и обнаружить, что я больна?» — улыбаясь, спросила скрэп. Против этой улыбки не смогла устоять даже миссис Фишер. «Что ж, вы очень милое создание», — произнесла она миролюбиво. «Жаль, что вы родились не 50 лет назад. Моим друзьям было бы приятно на вас посмотреть». «Очень рада, что не родилась», — сказала скрэп. «Не люблю, когда на меня смотрят». «Абсурд!» — миссис Фишер снова обрела суровый вид. «Это то, для чего молодые женщины вроде вас и созданы. А для чего еще, господи? Уверяю, что если бы на вас смотрели мои друзья, вы бы услаждали взоры поистине великих людей». «Не люблю великих людей», — нахмурилась Крэп. «Совсем недавно у нее случился неприятный инцидент с одним мировым лидером». «А вот чего я не люблю» сказала миссис Фишер, став такой же холодной, как камень, с которого она поднялась. «Так это позы, которые принимают современные молодые женщины. Весьма плачевное зрелище, плачевное в своей глупости». И, постукивая тростью по гальке, удалилась. «Вот ты замечательно», сказала себе Скрэп, снова занимая удобное положение. Голова на подушке, ноги на пропите. «Если б только люди уходили...» она бы не возражала против того, чтобы они приходили. «Вы не думаете, что наша дорогая скрып становится слегка, только слегка экстравагантной?» Осведомилась матушка у ее отца незадолго до последней экстравагантной выходки — бегства в Сан-Сальваторе. «Уж слишком странные речи она стала в последнее время вести, странные то, что она все время пряталась у себя» и избегала общения со всеми, кроме, а вот это уже признак возраста, совсем молодых людей, почти мальчиков. «Хэ, что? Экстравагантный? Да пусть себе будет экстравагантный, если ей нравится. Женщина с такой внешностью может позволить себе делать все, что ей угодно». Таков был ответ ослепленного любовью родителя. «Я ей не препятствую», — смиренно ответила мать. «Да и в самом деле, а если препятствовала, никакой разницы бы не было». Миссис Фишер пожалела, что побеспокоилась о леди Каролине. Она шествовала через холк собственной гостиной и трость сердито стучала по каменному полу, резонируя с ее настроением. Какая глупость эти позы! Она их терпеть не могла. Нынешнее поколение ни на что не способно, ничего из себя не представляет. Зато все строят из себя умников, отрицают все очевидно великое и очевидно правильное и восхваляют все очевидно дурное, лишь бы оно было иным. Мартышки! думала взволнованная миссис Фишер. «Мартышки! Мартышки!» И в собственной гостиной она тоже обнаружила мартышек. По крайней мере, она их в своем нынешнем настроении таковыми сочла, поскольку миссис Арбатнут, как ни в чем не бывало, распевала здесь кофе. А за ее письменным столом, тем письменным столом, который она уже считала неприкосновенным, держа в руках ее ручку, ту самую ручку, которую она привезла с собой с «Принс оф Уэйлс» террас Сидела миссис Уилкинс и что-то писала. «За ее столом. В ее комнате. Ее ручкой». «Какая очаровательная комната!» — сердечно сказала миссис Арботнот. «Мы только что ее обнаружили». «Я пишу Меллершу», — повернувшись столь же сердечно, пояснила миссис Уилкинс, и миссис Фишер подумала, что ей совершенно наплевать, кому там она пишет, тем более, что она понятия не имела, кто такой этот Меллерш. «Он наверняка хочет узнать», добавила вся лучась оптимизмом миссис Уилкинс, «что я добралась благополучно».